Уайерман позвонил сразу после полудня и спросил, остается ли в силе приглашения на просмотр моих картин. Подложечкой, конечно, сосало, я помнил его обещание или угрозу высказаться честно и откровенно, но я сказал ему «приходите». Я выставил, как мне казалось, 16 лучших, хотя в ясном холодном свете того январского дня выглядели они все довольно дерьмово, Рисунок Карсона Джонса по-прежнему лежал на полке стенного шкафа в моей спальне. Я его достал, прикрепил к куску оргалита и поставил в конец ряда. Карандашные цвета выглядели неряшливо и неказисто в сравнении с красками. И, разумеется, рисунок был меньше остальных, но я все равно думал, что в нем что-то есть. Мелькнула мысль добавить рисунок человека в красном, но делать этого я не стал. Не знаю почему. Может, потому что... От него у меня самого по коже. Бежали мурашки. Зато я выставил «Здрасте!» Карандашный рисунок «Танкер». Уайрман прибыл в ярко-синем гольфкаре, разрисованном желтым в модном стиле пинстрайпинг. Пинстрайпинг — рисование длинных прямых и всевозможно закрученных линий, увязанных в единый узор. Звонить ему не пришлось. Я встретил его у двери. «Очень уж ты зажатый, мучачу Уэрман улыбнулся. Расслабься. Я не доктор, и тут не врачебный кабинет. Ничего не могу с собой поделать. Если бы шла приемка нового дома, и ты был строительным инспектором, я бы, возможно, не расслабился, а так. Но ты говоришь о прошлой жизни, сказал Уэрман. А это твоя новая, в которой ты еще не сносил ни одной пары туфель. Я говорю о значимости события. Ты чертовски прав. Если уж разговор зашел о твоем прошлом, ты позвоню жене насчет того дела, которое мы обсуждали? Да. Хочешь получить подробный отчет? Нет. Хочу только знать, остался ли ты доволен разговором. После того, как я пришел в себя в больнице, ни один разговор с Пэм удовольствия мне не доставил. Но я практически уверен, что она поговорит с Томом. Тогда считаем вопрос закрытым.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 Он загадочно улыбнулся. «Мы все бывали здесь раньше, Амиго, и это покруче профессионального футбола. Питер Страуб, год 1985. Я тебя не понимаю. Я работаю у мисс Истлайк уже 16 месяцев. Мы все время живем здесь. Если не считать короткой и доставившей массу неудобств, поездки в Сент-Пит, когда Флорида кис эвакуировали при подходе урагана Фрэнк. В любом случае последние люди, которые арендовали Салман-пойнт, извини меня, розовую громаду, прожили две недели из восьми, на которые сняли дом и отбыли. То ли дом им не понравился, то ли они не понравились дому. Уэрман скинул руки над головой, словно призрак, и устрашающе запрыгал по светло-синему ковру гостиной. Эффект подпортила его рубашка с рисунком из тропических птиц и цветов. После этого, чтобы не бродила по розовой громаде, бродила в одиночестве. Ширли Джексон Джексон Ширли, 1916-1965. Американская писательница работала в жанрах фантастики, готической прозы и психологического саспенса. Уайерман практически цитирует фразу из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 Это реба воздействующая на злость куклы. Ее мне дал мой друг-психолог Крамер. Что-то тут было не так. Начала безумно зудить правая рука. В десятитысячный раз я попытался ее почесать, но ткнулся пальцами левой во все еще заживающие ребра. Подожди. Я посмотрел на Рэбу, которая смотрела на залив. Я могу это сделать. Подумал я.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 Ты прячешь деньги от государства в офшорных банках, подумал я. Нассау, Багамские острова, Большой Кайман и бинго. Вот оно. Кайман, поправился я. Его фамилия Кайман. Кайман дал мне рыбу. Александр Кайман. Ну что ж, раз с этим мы разобрались, давай взглянем на произведения искусства, предложил Уайрман. Если их можно так назвать и я повел его к лестнице, хромая и опираясь на костыль, уже начал подниматься, когда остановился как вкопанный. Уайрман, — обратился я к нему, не оглядываясь, — ты узнал, что беговая дорожка произведена с Айбекс». Ответ услышал после короткой паузы. Это единственный бренд, который я знаю. Будешь подниматься сам или тебе нужно дать пинка? Звучит неплохо, но насквозь фальшиво, — подумал я, вновь двинувшись вверх по лестнице. Думаю, ты лжешь. И знаешь что? Я думаю, ты знаешь, что я знаю. Свои работы я расставил вдоль северной стены розовой малышки, так что после полуденное солнце в достаточной мере освещало картины, глядя на них из-за спины Уайрмана, который медленно шел вдоль ряда, иногда останавливался, а то и возвращался назад, чтобы взглянуть на пару полотен второй раз. Я думал, что света они получают даже больше, чем того заслуживают. Илза и Джек хвалили их, но одна приходилась мне дочерью, а второй наемным работникам. Добравшись до карандашного рисунка танкера в конце ряда, Уэрман присел на корточки и смотрел на рисунок. Секунд тридцать. Руки лежали на бедрах, кисти свисали между ног. «Что?» — начал я. «Ш-ш-ш!» оборвал меня он. И мне пришлось выдержать еще тридцать секунд молчания. Наконец он встал. Колени хрустнули. Когда повернулся ко мне, его глаза показались мне очень большими, а левый — воспаленным. «Вода!»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 но именно так и расставил. Да, кивнул я, от первой до последней. Уайерман указал на четыре картины, замыкающие ряд, я называл их «закатные композиции». В одной я поставил на горизонт раковину наутилуса, во второй — компакт-диск со словом «метогех» напечатанным поперек и с солнцем, светящимся красным сквозь отверстие, которую нашел на берегу, только я увеличил ее до размеров птеродактиля. На последний был ковер из ракушек под розовой громадой, заснятой цифровой камерой. К ракушкам я по какой-то причине счел необходимым добавить розы. Вокруг виллы они не росли, но я получил множество фотографий от моего нового друга Гугла. «Вот эти последние картины, их кто-нибудь видел?» – спросил у Уармен. Твоя дочь? Нет, эти четыре я нарисовал после ее отъезда. Парнишка, который у тебя работает? Нет. И, разумеется, ты не показывал дочери сделанный тобой рисунок ее Байфр... Господи, нет, ты шутишь? Да, конечно же, не показывал. В нем есть особая сила. При всей очевидной торопливости, что же касается этих картин, Уайермен рассмеялся. внезапно я понял, что он очень взволнован. И вот тут заволновался сам, но сохраняя осторожность. «Помни, что он юрист», — сказал я себе. «Он не искусствовед». Наконец-то он отошел от окна, встал передо мной, уставился в глаза. «Послушай» за последний год тебе крепко досталось от этого мира и я знаю как серьезно страдает при этом самоуважение но только не говори мне что ты даже не чувствуешь сколь хороши эти картины я вспомнил как мы двое приходили в себя после дикого приступа смеха когда солнце светило сквозь порванный зонт и полоски света бегали по столу уайман тогда сказал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 и когда этот парень из галереи Скотта увидит эти картины, думаю, он почувствует то же самое. Более того, я готов поспорить, что почувствует. В действительности они ничего особенного собой не представляют, если на то пошло, перепевы дали. Он обнял меня за плечи и повел к лестнице. Я не собираюсь проводить. Какие-то параллели, и мы не будем обсуждать тот факт, что ты, вероятно, нарисовал бойфренды дочери благодаря необъяснимой телепатии, отсутствующей конечности. Я бы очень хотел посмотреть на рисунок с теннисными мечами, но чего нет, того нет. Может, оно и к лучшему. Но ты должен быть очень осторожен, Эдгар. Дьюмаки – необычное место для определенных людей. Этот остров усиливает способности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 — Если ты хочешь нарисовать меня, пожалуйста, вольному воле. — Сколь глубоко ты можешь проникать в мой мозг, Уайрман? — Не так, чтобы очень. Ты все понял правильно, мучачу Ты смог бы читать мои мысли в недъемоке, скажем, если бы мы сидели в кофейне, в Тампе? — Что-то уловил бы, — он улыбнулся, особенно проведя здесь больше года, купаясь, ты знаешь, в лучах. Ты поедешь со мной в галерею Скотт? Амиго, я не пропустил бы этой поездки, даже если бы мне предложили годовой урожай китайского чая.